Глава сорок первая. Тихая ночь. Лена, очевидно, со своими подопечными справляется, решил я. По крайней мере, в спокойной обстановке. Что ж, вечером узнаем, насколько они хороши в бою. Вернее, учитывая, что польза от них в принципе пока быть не может, посмотрим, насколько незаметными и не создающими проблем им удастся быть. Внутри, конечно, висит подспудное желание отправить их подальше, но, как говорится, врагов и подозрительных типов лучше держать поближе, так их проще контролировать. До вечера было еще время, все срочные дела были закончены, конечно, всегда найдется чем заняться, особенно учитывая все нерастраченные очки навыков, но сегодня мне хотелось просто расслабиться. Опустившись на груду камней, оставленную кем-то рядом с цитаделью, Я сидел и просто смотрел по сторонам. Мимо, как муравьи носились по своим делам жители квартала. Кто-то опасливо косился на задумавшегося о чем-то лидера, кто-то пролетал, делая вид, что ничего не заметил. Через какое-то время в общей толпе начали выделяться несколько организованных отрядов, взявших под контроль вход на нашу территорию, а также подступы к цитадели. Уверен, что и внутри они тоже добавят патрулей, а значит, Квин, несмотря на нашу вечернюю прогулку, успел организовать еще и службу охраны. Что ж, радует, что он не стал игнорировать мою просьбу. Это многое упрощает, как в жизни квартала, так и в наших взаимоотношениях. Вот мимо прошелестела Даша. Судя по направлению, она закончила с раздачей моих фирменных повязок. Но, что гораздо интереснее и важнее, ее прекрасное настроение. Если бы она знала, что планируется на ночь, да без ее участия, уверен, оно не было бы таким солнечным. А значит, опять же Квин молодец и сумел сделать так, что никто из его людей не проболтался. Все больше и больше убеждаюсь, что пригласить его на эту операцию было удачной идеей. Продолжая сидеть как бы в стороне от общего потока и наблюдать, Я даже и не заметил, как сначала пролетело время ужина, а потом как-то незаметно рядом со мной появились Лена и англичанин, о котором я уже успел столько раз подумать за этот вечер. «Люди собраны на соседней улице», — тихо сказала девушка, внимательно оглядевшись по сторонам и убедившись, что нас никто не подслушивает. «Выступаем?» — голос Квинас звучал резко и нетерпеливо. «Выступаем!» Поднявшись на ноги, я потянулся, приводя в порядок застоявшееся тело, и наша троица неспешно двинулась в темноту ночных улочек. «По стратегии, выдели двадцать лучших человек, пусть будут в зоне лечения Лены. Как соберемся, выдам твоим зелья и коротко расскажу, как и для чего их нужно применять. Остальные детали штурма на тебе». Я пристально посмотрел в лицо Пайперу, и тот удовлетворенно кивнул в ответ. И куда вся недавняя нервозность подевалась? Похоже, он действительно волновался за своих людей, за то, что поведет их в бой не сам, а будет вынужден доверить человеку, чьи качества как боевого командира он пока даже и не знает. Ну а мне, учитывая, что всю ответственность за результаты этого рейда планирую переложить на его плечи, думаю, не стоит мешать человеку быть впереди, тем более, раз уж он так этого хочет а к тому же мне все еще катастрофически не хватает опыта и понимания возможностей местных противников. Вот, например, тоже отвлечение внимания или даже стопор за вложение выносливости. Раньше мне хватало лишних 20 очков с зелья, чтобы пробить защиту, а теперь у всех даже с самыми дешевыми амулетами минимум 10 сопротивления. А потратить сотню не самого последнего параметра, чтобы такое преодолеть, Тут нужно быть или последним психом, или специалистом вроде Майи, или ее мамы. Стоя в сторонке, я слушал, как подробно и поэтапно расписывает будущий план Квин, и как коротко сделала то же самое Лена. «Не дайте врагам до меня добраться любой ценой, кто не справится, выбывает». Коротко и понятно. Конечно, будь у нее в подчинении не самые сообразительные ребята, ничего хорошего из этого бы не вышло но вроде бы наши новички мозгами не обделены, а значит, такой подход вполне уместен. Англичанин же перестраховывается. Ну так у него и людей под собой больше, да и не просто его жизнь, а успех всей операции, тут можно и позанудствовать. Наконец с инструктажом было покончено, и мы двинулись вперед. И надо сказать, на этот раз все смотрелись гораздо более организованно, чем во время мести пухом. Сначала вся наша толпа как-то быстро рассосалась по соседним улицам, и теперь никакой случайный прохожий не смог бы заметить ничего подозрительного. Оказывается, все железнобойки квины были разбиты на небольшие отряды, и каждый получил свой собственный маршрут. Причем не только с указанием того, как он пойдет и куда, но и сколько времени это должно занять. В итоге нам даже не пришлось ждать общего сбора, а можно было сразу бросаться с разбегу на стены поместья, зная, что с соседних улиц вслед за тобой бегут еще десятки союзников. Охранники, кстати, все-таки успели среагировать, но не все повреждения от дистанционных атак залечила Лена, по крайней мере на нашем центральном направлении. Но ну вблизи свою роль сыграло уже количество, не оставив защитникам и шанса. Да уж... Если в прошлый штурм мне все время казалось, что судьба операции висит на волоске, то на этот раз дело шло как по маслу. Ощущение дежавю появилось только когда к нам навстречу вышел хозяин поместья. Он же, судя по информации от Анны, патриарх темных, и активировал маску. Настоящую. Надеюсь, ты понимал, что рано или поздно, но наши пути пересекутся. Вперед тут же вышел Квин и вокруг него тоже заструились клубы тьмы, складываясь в плач с капюшоном. Обалдеть! У него она тоже есть? А ведь я же его убивал. Правда, тогда он был без маски, но все же, есть чем гордиться. Всем вокруг стало тут же понятно, что настоящая драка только начинается. Всем, кроме меня. Вместо того, чтобы готовиться к продолжению, я отскочил чуть в сторону и выхватил подаренную когда-то лицой книгу масок. Раз уж появилась такая возможность, нужно постараться узнать из нее еще хоть что-то полезное. Вам доступна глава «Цвета маски». Увидев столь многообещающую надпись, я тут же погрузился в чтение, а вокруг между тем начиналась схватка гигантов. Патриарх в ответ на вызов Квина так ничего и не сказал, и мой лидер темного филиала решил атаковать без дальнейших прелюдий. Миг... Из его вытянутого пальца сорвался закрученный водоворот. Я аж даже отвлекся, уж очень знакомая это была атака. Думаю, никто никогда не забудет то, что его убило. А эту, пусть и уменьшенную, но вполне узнаваемую стихийную атаку Большого каппы, я узнал почти сразу. Выглядело опасно. Часть отлетевших в сторону капель, так даже сбила с ног случайно попавших под них людей, но Патриарх лишь подвесил перед собой какую-то туманную стену. В итоге упругая струя воды не просто в ней растворилась, а отразилась обратно. Квину даже пришлось использовать еще одну способность, чтобы избежать повреждений. Между прочим, тоже довольно знакомую. Взмах рукой и поток воды замерзает, даже не добравшись до покрывавшей его руку ледяной брони. «Нет, может быть, мне и кажется...» Но ну уж очень похоже на одну из особенностей легендарного кабана, и тоже из начальной локации. Интересно, англичанин что, ходил туда, чтобы собрать себе маску? Но это я отвлекся, сначала информация, и только потом смотреть по сторонам. Итак, цвета маски определяются тем, из какого класса легендарных монстров она собрана. Если это обычные, вроде тех, что водятся на начальных территориях, то никаких дополнительных эффектов не будет. Если улучшенные, то можно будет заметить легкое серебристое сияние по всей поверхности привычного темного плаща и капюшона. Кстати, теперь я вижу, что у Патриарха как раз подобные спецэффекты и используются. Ладно, читаем дальше. У редких масок будет уже золотистый окрас, у Эпик фиолетовый дымок. Ого! А у настоящих легендарных масок эффекты зависят от их типа, наиболее известный из которых это образ жнеца. По коже тут же побежали мурашки от осознания тайны, что в этот момент сделало пару шагов мне навстречу. Важно помнить, что если воздействие эффектов на природу не зависит от источника, из которого они были получены, то при прямом столкновении приоритет всегда будет за более высоким классом. Вот так поворот. А ведь раньше я как раз думал, не будет ли проще набрать свою маску из легендарных монстров начальной долины. Но теперь-то понятно, что тогда я буду в самом низу элиты этого мира. Плюсы – все в той же элите, причем быстро. Минусы – в самом низу и без шансов подняться. Стоп, но ведь это значит, что сейчас у Патриарха есть перед нами огромные преимущества. Вот же засада, и что же с этим делать? «Может быть, в книге есть ответ?» «Недостаточный уровень масок для дальнейшего обучения». Впервые с того момента, как появилась у меня в руках, книга соизволила дать подсказку о том, как ей пользоваться. Вот только легче от этого не стало. А патриарх, похоже, как раз решил, что нет смысла больше тянуть время, и пора с нами всеми покончить. Призванный им до этого туман развеялся, открыв висящий в воздухе серый пульсирующий шар который, похоже, как раз дошел до своего предела. Все ясно. Значит, туман был не столько защитой, сколько способом скрыть подготовку к настоящей атаке. Взрыв. Такое чувство, что во все стороны пронеслась ударная волна, послышались звуки падающих тел, а у меня в ушах появилось легкое покалывание. И ничего. Воздействие усыпляющая волна заблокировано. Очень интересно. Я впервые услышал голос Патриарха Темных. Неспешно двигаясь среди моих рухнувших последователей, он приближался, чувствуя себя настоящим хозяином положения. Впрочем, его поведение вполне справедливо. Никто, в том числе среди эпикметок, не смог ничего ему противопоставить. Даже ледяная броня сейчас сползающая с руки Квина спасовала. Эту атаку я позаимствовал у пустынного варана, чья уникальная особенность заключается в том, что он может преодолеть любую искусственную магическую защиту. Но ты выстоял. Это какой-то гейс? А ведь патриарх на самом деле удивлен. И это мой шанс. Похоже, он искал для своей маски кусок, сила которого будет основана на магии. Не просто визуальное воплощение, но сама суть. И сейчас крайне недоволен, что его секретное и, как он думал, чуть ли не абсолютное оружие дало сбой. И ведь что самое обидное, словами его сейчас не проймешь. Только силой, только если он почувствует, что за мной что-то есть. Вот тогда мы сможем договориться. Ну а нет, боюсь, все кончится для меня очень плохо. И что опять же обидно, я так и не вложил очки развития ни в одну из своих способностей. Так что сейчас мой атакующий потенциал крайне ограничен. Впрочем, не обязательно же доводить до конца, можно просто сделать один, но эффектный ход точно. Аркабалена пелена тени. Что ж, так как меня видели в момент использования, то у меня есть только 5 секунд. Немного, но хватит. Выхватив из кармана один из своих хрупких кинжалов с отражением урона, Я подбежал вплотную, потом, дождавшись, пока встревоженный патриарх не поведет сжатым в его руке мечом, поставил свой нож под его удар. Движение было не сильное, да и возвращается назад лишь малая часть, но, учитывая разницу в нашей силе, ответная волна, казалось, взорвала правую кисть хозяина дома. И вот уже невидимость спала, а я стою перед его взбешенным взглядом, стараясь выглядеть уверенно и спокойно. Надеюсь, мой экспромт выглядел серьезно, а Аркабалена придало ему соответствующий антураж. Иначе, оставшиеся 90% жизни мне снимать просто нечем. Главное, верить в себя и помнить, что даже маска при всей ее силе не может компенсировать недостаточно высокий уровень метки, а значит, не абсолютно. Неплохо! Патриарх первым нарушил повисшую паузу. «Значит, скорость и сила при внушительном магическом сопротивлении. И это еще без маски. А ты знаешь, что я все равно смог бы тебя убить». Со стороны его речи, если честно, смотрелось довольно жалко. Он кого сейчас больше пытается убедить, меня или себя? «Но вместо этого у меня к тебе деловое предложение». Мой собеседник, похоже, и сам понял, какое впечатление производит, и моментально сменил тон. «Ты же умный человек, и понимаешь, что я не какой-то безумный злодей, и не хочу рушить находку. Но я хочу пост генерала. Ты поможешь мне убить Боцмана и занять его место, а я помогу тебе заполучить его духа для маски. По крайней мере, дам шанс. Тебе ведь это надо!» И откуда всем так быстро стало известно про мои интересы? Впрочем, раз интересуются, значит уважают. А к боцману у меня точно нет никаких претензий, как и причин пытаться сохранить текущую власть в конфлюксе. Да и в принципе слова патриарха звучат логично, плюс это выход для меня из текущей ситуации. Вот только как он со своей эпик-меткой и всего лишь улучшенной маской планирует взять и потом удержать эту должность? Неужели у генеральских погон есть какие-то дополнительные бонусы? Некоторые говорят, что бывают генералы без городов, но не бывает городов без генералов, так вот, это не совсем верно. Похоже, хозяин дома увидел, что я еще не принял окончательное решение, и продолжил говорить. «По-настоящему открыть все возможности маски можно только владея городом. Видишь, я не планирую от тебя ничего скрывать и предлагаю честный союз». «Честный?» В этом мире это слово звучит как издевательство, хотя информация и интересная. Но ведь сейчас Боцман уже ушел из города вместе со своей делегацией. Да, учитывая реальный баланс сил, мне все равно придется соглашаться, однако не сразу же. Но он вернется на охоту. Патриарх победно улыбнулся, видимо, решив для себя, что я уже на его стороне. Да и плата, что он мне пообещал, для него не так уж и важна. Их будет больше, но это уже совсем другая история. Закончив говорить, он сменил улыбку на настоящий грозный оскал, а я не удержался и повторил за ним. «Похоже, на пингвине рейд у всех по-настоящему большие планы, и там нас всех будет ждать настоящее месиво».